то он может желать превращения блага не себе, в нем все благо дано от века, а другим. Именно понимание Бога как любви позволяет увидеть в нем личность и целеполагающий разум. И та нравственная ценность, которой не чуждо божество, это желание блага другому. Откуда другой рядом с беспредельным и все вмещающим абсолютом? От свободного решения самого Бога. Бог пожелал, чтобы было иное, чем он бытие, и для этого умолил свое присутствие в этой сфере бытия, предоставив ей свободу. Ведь Бог всемогущ, но так он и сотворил величайшее чудо, дал возможность в себе существовать иному, причем наличие и даже бунтарство этого иного не дробит его собственного единства. Не переставая быть всюду сущим и единым, Он благословил существовать другим волям, другим бытиям. Само существование мира, причем мира настолько свободного, что в нем не обнажено постоянное везде присутствие Бога, есть проявление Божьей любви. Итак, та религия, которая могла бы превзойти христианство, должна была бы сохранить понимание Бога как свободной и разумной личности. «Сопоставлению пантеизма и христианства» посвящена моя книга «Христианская философия и пантеизм». Если нет любви в Боге, если Бог не способен к личностному и любящему бытию, то человек не более чем плесень на окраинном болоте Вселенной. И здесь неизбежен выбор. Или принять Евангелие, которое возвещает, что Тот, через Которого все начало быть, и без Него ничто не начало быть –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 Первый раз ею возмутилась Наталья Бондарчук, литературная газета, 15 июля 1998 года. Второй раз Ксения Мялов, книге «Звезда волхвов» или «Христос в Гималаях». Наталья Бондарчук цитирует последнюю фразу и восклицает, «Если великий Достоевский вывел формулу «красота спасет мир», то Диакон Кураев нам в этом отказывает. Но, может, к нашему счастью, именно сам Диакон или его душа еще не осознала красоты». С какой же мерой заведомой неприязни нужно читать мою книгу, чтобы приписать мне ту позицию, которую я явно отрицаю и противопоставляю евангельской? Тут вполне четкое «или-или». Или мы принимаем Евангелие, или, отрицая Евангелие, мы должны будем признать, что мир бесчеловечен. Именно антиевангельскую позицию, то есть такую, с которой я заведомо не могу быть согласен, излагает моя фраза, предупреждая рериховцев, что именно в такой бездушно-бесчеловечный мир они запихивают себя, следуя догматам теософии. Вновь напомню слова Блаватской. «Божественная мысль имеет настолько же мало личного интереса к ним, высшим планетарным духом-строителям, или же к их творениям, как солнце по отношению к подсолнуху и его семенам». Пантеистам более всего в христианстве непонятна тайна божественной любви. Когда один из корреспондентов Елены Рерих робко заметил, что Бог есть любовь, а любить может лишь субъект, а не безликий закон, теосовка напомнила. Теосовка не уничижительный эпитет. Рерихи, для которых вообще было характерно поразительное нечувствие русского языка, употребляли это словечко. Например, «Вы как давняя теосовка». Рерих, письмо Дукштадукшинской. дукшинской «Восток запретил всякое обсуждение неизреченного, сосредоточив всю силу познания лишь на величественных проявлениях тайны». Елена Рерих, письма. В другом месте она, правда, пояснила, что «божественная любовь есть не что иное, как силой космической гравитации».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 Теперь мы можем продолжить наш эксперимент, чтобы решить, как достойнее думать о Боге. Мы уже видели, что среди множества богословских концепций самая чистая, возвышенная, продуманная, та, которая возвещает Бог, есть любовь. И тот образ божественной личности оказывается и более глубоким, и более привлекательным, в котором проявление Бога усматривается не только в воле, в силе или в разуме, но и в любви. Значит, религия будущего, если она действительно пожелает вместить все лучшее, что уже осознанно в религиозной эволюции человечества, должна будет принять эту формулу – Бог один, Бог есть личность, Бог есть любовь. Таковы три важнейших вывода из религиозной истории человечества. И это не просто формула. В христианстве есть Не просто отражение этой формулы, а ее уникальное воплощение. Христос не просто рассказывал людям о Божьей любви, Он ее явил. Именно в жертве Христа откровение о Боге явлено в большей мере, чем в любых проповедях и притчах. Любовь открывается не в аргументах, а в действии. И важнее всего в Христе – Его действия.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 А надо взять в руки полузабытое Евангелие и раскрыть его с вопросом, что ты, Господи, хочешь сказать мне? Твое вечное слово да сообщит мне, в чем мой сегодняшний долг, какими должны быть моя вера, моя надежда и моя любовь.